Оружейка у зеленых была знатная, что неудивительно. Без серьезной огневой мощи любая группировка обречена. Автоматы в пирамидах вдоль стен, зеленые ящики с патронами, мухами и гранатами, пулеметы, раскорячившиеся на длинных, грубо сколоченных столах. Они-то меня и интересовали. РПК, печенеги и даже пара бельгийских миними, компактных и не особо обременительных при стрельбе с рук. Однако я для себя все-таки РПК выбрал. И не из-за патриотизма, просто легче он, чем все остальные, что были в наличии. А значит, патронов можно будет набрать побольше, бронебойных. Других я сказал не трогать, потому что с другими шансы у нас будут сильно слабее. Тяжелую броню тоже не брали, так как основное наше преимущество – внезапность и мобильность. Потому и снаряги бойцы «Мангуста» захватили лишь легкобронированные комбинезоны, которые неплохо держат пистолетную пулю, и только Пока мы, собравшись в оружейке, набивали бронебойными диски и ленты, я молчал, хотя зеленые, враждебно косясь, все же пытались приставать с расспросами. Я их понимал. Интересно же, как придется умирать через пару часов. Но у меня просто не было времени на беседы. Ночь вот-вот должна была превратиться в рассвет, потому счет шел на минуты. Наконец, с приготовлениями было покончено. Мы не взяли ничего, кроме оружия, патронов и гранат. Даже фляг с водой не захватили. Если все получится, попьем трофейной воды. Если нет, жажда нас больше не будет мучить никогда. Мы готовы, — мрачно доложил Мангуст, жилистый боец с узким лицом и, правда, похожий на юркого зверька, любителя охоты на змей. Пошли, — кивнул я. Мы вышли на некое подобие аплаца перед оружейкой. Мангуст открыл была пасть, чтобы отдать команду типа «строиться на выход», но я его тормознул. «Погоди». И достал из-за пазухи кровь Затона. Арт немного подвыдохся, переправляя меня через пространство. Это было заметно. Не сиял, как раньше, слепя алыми лучами так, что аж глазам больно, а лишь просто светился изнутри. «Что это?» — поинтересовался Монгуст. «Ворота», — коротко ответил я, после чего крутанул артефакт, словно вырезая в пространстве большую дыру. И она получилась большая, но с дрожащими огненными краями — Вот-вот готовая схлопнуться. «Быстрее, за мной!» — заорал я, бросаясь в знакомый туман. И, услышав за спиной хлопок, обернулся. «Ясно». В портал следом за мной ринули трое, Остальные стормозили. Не факт, что испугались, просто такой путь перемещения мог показаться им слишком необычным. У сталкеров в зоне очень быстро вырабатывается опаска при виде аномалий. И когда им предлагают в нее шагнуть, вполне может быть, что кто-то призадумается». Как сейчас, например. Портала не было. Видимо, для того, чтобы он держался подольше, энергии в крови Затона должно быть больше. Сейчас он, кстати, совсем стух. Лишь галактика внутри него слабо посверкивала нездоровой краснотой. Ясно. Арт из тех, что умеет творить уникальные чудеса, но для этого ему нужно много энергии. Ладно. Мангуст задумчиво посмотрел на окровавленный носок берца, валяющийся на серой траве. Одному задумчивому бойцу, все же решившемуся броситься за нами, схлопнувшийся портал отмахнул пальцы на ноге. Что ж, бывает, на войне, как на войне, надо было решаться быстрее. «Думаешь, у нас что-то получится?» — мрачно поинтересовался Мангуст. «Думаю, у нас теперь просто нет выбора», — сказал я. Над горизонтом уже появилась блеклая полоска света. Еще четверть часа, и солнце разгонит ночь, пока еще обнимавшую зону. И тогда у нас точно ничего не выйдет. Но пока время еще было. Пусть немного, но это все же лучше, чем ничего. А еще у нас имелись четыре пулемета на четверых и почти три десятка гранат. А это уже что-то. Я коротко объяснил свой план, и мы взялись за работу. Перед тем, как вырезать портал в пространстве, я очень хорошо представил себе тот лесочек, где отдыхали кабаны. Рядом с ним нас и выкинуло. И от него мы стартанули просто скрываясь в обычном белесом предрассветном тумане, подошли к базе и принялись поливать из двух пулеметов все, что двигалось. Именно из двух. Первым делом мы с Мангустом прошлись по вышкам, сбив снег сонных наблюдателей. А в это время пара других бойцов метали гранаты в лагерь, гвоздя территорию по квадратам. Не особо эффективная тема в плане убийства врагов, но вполне себе годная по вопросу наведения паники. Боргов подвело то же, что в свое время бандитов Чувство мнимой безопасности. База, отгороженная от внешнего мира Припятью, несколькими радиационными могильниками и затоном, казалась фактически неприступной. Защити лишь несколько проходов и спи себе спокойно. Ну и имидж самой крутой группировки Зоны тоже сыграл свою погубную роль. Мол, кто ж сунется на территорию, захваченную Боргом? Сунулись. Те же, кто выбил их с Вектора. Плюс какая-никакая, а все же легенда Зоны — наводя панику не хуже того взвода, который я так и не выпросил у Безноса. Безбашенная, но в то же время неплохо спланированная атака может превратиться в победу, если хорошо постараться. И мы старались, стреляя по фигурам, мечущимся внутри периметра, покуда у нас не закончились патроны. После чего к делу приступили два других пулеметчика, пока мы с Мангустом меняли ленты, а после поддерживали стрельбу гранатами. И когда настало время перезаряжаться второй паре, мы вновь включились в страшную работу. Это пьянит. Запах раскаленного металла, изгоревшего пороха, которым прет от жуткой машины, что колотится в твоих руках. Шибает в голову круче алкоголя, заставляет нервы дребезжать и звенеть, словно струны у плохо настроенной гитары. И вражьи пули, что свистят рядом с твоей головой, добавляют острые нотки в этот коктейль смерти, что бьется в твои виски. Ты раздаешь смерть и одновременно она пытается укусить, вылетая из направленных в тебя стволов. И варианта два. Либо забиться в щель, пытаясь уползти от этих укусов, или идти в полный рост по окровавленной земле, переступая через трупы и добавляя новые в этот невеселый натюрморт. Он тяжело выбежал навстречу мне, один из боргов в черно-красном экзоскелете. В руках вепрь 12-го калибра. Идеальный выбор для ближнего боя. Один выстрел — и любой противник сядет на пятую точку, даже если он будет в навороченном экзо. А если нет, то дыра в тушке обеспечена такая, что кулак пролезет. Пули-то, небось, экспансивные, те, что при контакте с целью разворачиваются в розу, кроша и разрывая все на своем пути. Но я выстрелил первым, в голову, очередью из пяти или шести патронов, вбивая пули в маску экзоскелета с пяти метров, словно гвозди в доску. И это сработало. Прямое попадание с пулемета в бронемаску с такого расстояния не выдержит никакая защита, тем более если пули бронебойные. Не случайно ж я выбрал именно их. Маска немедленно покрылась сетью белых трещин вокруг маленьких дырочек, образовавшихся в ней. А внутри шлема повисло алое облако. Такое случается, когда пули вышибают из черепа кровавую взвесь, похожую на красный туман затона. Я шел и стрелял осознавая, что не убиваю, а просто плачу сполна свой долг. Отдаю той же монетой тем, кто послал нас сюда, а после подло на полы убил. Когда уничтожаешь мразий, это не убийство, а зачистка вселенной от грязи, которая на ней просто не должно быть. Я стрелял, перешагивал, снова стрелял. И вдруг в моей голове в такт пулеметным очередям начали рождаться слова. Ну да, я же обещал Васе закончить его песню. Так почему, выполняя одно обещание, заодно сразу не исполните другое? Мне и домек было, что адреналин, стучащий в виски, может быть таким хорошим помощником в деле сочинения. Роман я написать могу, но в стихосложении всегда считал себя, мягко говоря, непрофессионалом. А тут прям как само с языка начало слетать, вынесен хлесткому рыканью моего пулемета. Но время невзгод настанет и вот, взгрустнет наш енот, енот, енот и, взяв пулемет, вам выставит счет, на годы вперед, угу, ага». Я орал, стрелял, и орал еще громче, словно стараясь перекричать свой РПК и крики умирающих. А слова весьма двусмысленной песенки продолжали слетать с моего языка так же легко, как из ствола вылетали раскаленные пули, находя все новые и новые цели. «Не прячься, народ, везде вас найдет, веселый енот, енот, енот». Ко всем вам придет забавный енот, пушистый енот. Вскоре все было кончено. Солнце, наконец-то, вылезшее из-за горизонта, осветило картину не боя, бойни, и черную землю, впитавшую за минувшие сутки, слишком много крови. Мангуст, тихо матерясь, перетягивал рану бинтом. Его слегка зацепило в руку. Один пулеметчик погиб, словив в лицо прицельную очередь. На мне же не было ни царапины. Странно, я думал, что тот Борг Век перед тем, как умереть, все-таки успел нажать на спуск. Я даже удар в бедро почувствовал, будто по нему резиновой кувалдой заехали. Признаться, все ждал, когда упаду, но так и не дождался. «Артефакты?» — поинтересовался второй пулеметчик. «Что?» — не понял я. «Артзащита у тебя, походу», — пояснил Зеленый. «Я это сразу понял и за тобой пристроился, как за танком. Ты идешь, по тебе стреляют, а тебе похрен». Только алые искры вылетают в полуметре от тебя. Круто. Без тебя б нас тут всех положили, как колдыря. Он кивнул на мертвого товарища, лицо которого уже успел прикрыть чьей-то окровавленной курткой. Ясно. Получается, кровь затона, несмотря на то, что практически выдохлась, весь бой держала пули, предназначенные мне. Еще раз спасибо тебе за это, подарок Фифа. И тебе, Шам, спасибо. Не знаю, умер ли ты, жив ли но как бы там ни было, благодарю от души. Не за то, что помог выжить, а за то, что посодействовал снять с плеч из души груз долга. Некоторые живут с этим грузом, и хоть бы хны, даже не вспоминают о нем. Не парят он их совершенно. Свои долги прощать себе очень просто. Многие так и делают. Но это точно не мой случай. Все это я произнес мысленно, так как говорить с Зеленым было не о чем. Все наши договоренности теперь закрыты. Я привел их к красно-черным, где мы их тупо выпилили. И каждый получил свою долю от сделанного. Я выплатил долги мертвым, вольные в очередной раз больно щелкнули по носу боргов, плюс подняли нехилый хабар. На этом все. Расходимся. Но прежде чем уйти, нужно было подзарядить кровь затона. Что я и сделал? Положил на землю пулемет, повернувшись спиной к зеленым и направившись в красный туман. «Эй, ты сдурел!» — раздалось мне в спину. — Там Гейгер зашкаливает. — Вот и не ходи туда, — посоветовал я. — Стой подальше, защищайся квадратом расстояния. Клубы тумана вновь обняли было меня и вдруг отшатнулись, как от зараженного. Определенно, зато он обладал своей собственной памятью и больше не хотел связываться с тем, у кого на ладони лежит удивительный артефакт, казалось, вобравший в себя всю силу зоны. А я стоял и глядел, как кровь затона наливается силой, и как внутри артефакта начинает медленно пульсировать крохотная галактика, словно невидимый хирург сумел запустить остановившееся сердце. На это можно было смотреть вечно. Пульсация кровавой галактики завораживала, глаз не отвести и не передать словами, насколько это было красиво. Меня словно потянуло внутрь шара. Нет, не меня. Нечто бывшее во мне, бывшее мной. Я прям почувствовал, как рвутся связи между мной, существом из плоти и крови, и тем незримым, что было внутри, жило во мне, делая человеком. Артефакт, медленно, но верно, выдирал меня из меня. Я чувствовал, как холодеют стопы и ладони, как внутри становится пусто, будто в могиле, из которой кладбищенские воры вытащили богато отделанный гроб. Правда, вытащили не до конца. Внезапно красный туман стал гуще стремительно приблизился ко мне со всех сторон, и тем невидимым ворам словно по рукам дали. Перед глазами мелькнула алая вспышка, и я снова стал самим собой. Конечности вновь стали горячими, с такой скоростью кровь к ним прилила. А в меня рухнул тот красивый гроб, та неподъемная тяжесть, что я таскаю с собой с рождения. Походу, та самая невидимая субстанция, которую некоторые люди называют душой. Я шаг назад сделал непроизвольно, чтобы не упасть, Настолько сильным был удар, с которым вернулась моя сущность. А туман, что клубился возле, вдруг стал угрожающе багровым. «Тебе было сказано уйти и не возвращаться», — раздался в моей голове голос, говорящий без слов. Сейчас я воспринимал его как биение крови в висках, несущее информацию, раскрашенную во все оттенки неистового гнева. Затон был в ярости, пульсировал вместе с кровью в моей голове, еще немного — и раздавит своей колоссальной мощью выброса, превратившегося в концентрированное алое марево. Это было страшно. Я чувствовал себя букашкой, зажатой в кулаке. Одно движение гигантских пальцев, и меня просто расплющит в лепешку. При этом я не ощущал больше присутствия ФИФа. Вокруг была концентрированная сила, безжалостная и беспощадная, но пока что милостивая ко мне. Правда, я чувствовал, что терпение Затона закончилось. Еще мгновение и он уничтожит меня, превратив в еще один комок одежды, пропитанный свежей кровью. И тогда я, развернувшись, побежал, благо берег был близко, и пока я мчался со всех ног, в затылок часто и мощно дышал затон, самая большая и, пожалуй, самая опасная аномалия зоны. Не знаю, почему он не убил меня. Возможно, в нем еще сохранились остатки разума и воли ФИФа, хотя я чувствовал на интуитивном уровне, что моего друга больше нет в красном тумане. Зато он сломал его, подчинил, заставил стать частью себя. А меня почему отпустил? Да кто ж его знает? Вон, говорят, есть на свете люди, которые и из мясорубки выкарабкивались. Я даже лично знаю одного такого. Но больше я, пожалуй, в красный туман не полезу. Ну его нафиг, на всякий случай. Я вышел на берег и остановился. Мангуст и второй боец, имени которого я так и не запомнил, смотрели на меня, словно я превратился в ктулху. В руке у мангуста был счетчик Гейгера, который трещал, как счетверенный пулемет. И это при том, что зеленые стояли от берега довольно далеко. Мне, в общем-то, здесь больше нечего было делать. Пулемет таскать с собой тоже ни к чему, тяжеловат. Поэтому я подобрал автомат убитого Борга, также снял с мертвеца походный рюкзак, из боковых карманов которого торчали запасные магазины, и пошел по направлению к тому лесочку, откуда мы атаковали базу. По пути я уже прикидывал, как бы половчей дойти до Янова, откуда, по идее, можно добраться в любую точку зоны, если, конечно, не погибнешь по дороге. Разумеется, можно было воспользоваться моим уникальным артефактом, умеющим пробивать дыры в пространстве. Но его я решил приберечь на самый крайний случай. Уж очень сложно он подзаряжается, если рядом нет затона или работающего ядерного реактора. «Стой!» — раздалось за спиной. «Так, начинается». Я остановился, неторопливо развернулся. «Ну да, конечно. Мангуст и его напарник, кто же еще?» «Ты ж понимаешь, что вдвоем нам базу не удержать», — сказал Мангуст. «Согласен», — кивнул я. «И что?» Мангуст катнул желваками. «Ты нас сюда притащил, значит, теперь ты с нами до конца». «Да ну!» — усмехнулся я. «И что же меня удержит, если я решу уйти?» Зеленые переглянулись. — Видимо, поняли, что ультиматумы не прокатят и давить на меня не получится. — Слушай, давай по-хорошему, — сказал Мангуст, подходя ближе. — Без тебя нас, Борги, отсюда вышибут на раз-два-три, и наши вряд ли до этого подойти успеют. А с тобой, пули непробиваемым, у нас будет шанс от них отмахаться до прихода наших. — А зачем мне это все? — поинтересовался я. — Я обещал вам помочь отбить у Борга в затон. — Обещал. Теперь база ваша. Вот и владейте ей на здоровье вместе со всем хабаром. А я пошел, дела у меня. Погоди. Мангус подошел еще ближе. Уходишь, не вопрос, уходи. Но отдай мне тот артефакт, который останавливает пули. Если база наша со всем хабаром, как ты сказал только что, значит этот арт тоже наш. Ты же его из затона вытащил, верно? Ну и вот. Этот разговор начал меня утомлять. Удивляюсь наглости некоторых типов, которые, кстати, довольно часто встречаются в жизни. Ты ему даришь все, что только можно пожелать, а он еще норовит и тебя самого обобрать до нитки. Мол, если даришь, то дари все, что есть, и скажи спасибо, что кожу с тебя не сняли на абажур для торшера. Когда я вытащил этот арт из затона, база не была вашей, — сказал я. Не перегибай, парень, я этого не люблю. — Да ладно тебе, не напрягайся, — широко улыбнулся Мангуст, подходя почти вплотную. Есть такая манера у некоторых людей – влезать в личное пространство собеседника во время разговора. Видать, этот зеленый был из таких. А может, просто решил любой ценой забрать нужный ему арт. О чем я догадался слишком поздно. Уж больно улыбка у него была открытая и добродушная. В зоне, если ты только что воевал с кем-то плечом к плечу, это ровным счетом ничего не значит. Когда дело касается хабара или других личных интересов, То, что ты прикрывал кого-то или жизнь спас, очень быстро забывается. Прикрыл? Спас? Ну так это был твой личный выбор, только твое решение, мог и не напрягаться. А ценный хабар у тебя за пазухой, это совсем другое. И никакие глупости типа благодарности или долга жизни к нему не имеют ровно никакого отношения. Удар ножом был молниеносным, коротким и точным, как выстрел в упор. Ну да, логично. Если меня пули не берут, Можно ножом попробовать. Пуля быстрая и горячая, ее артефакт мгновенно почувствует. А нож холодный и гораздо медленнее пули, а арт его скорее всего пропустит. При этом, если бьет умелая рука, то такой удар достаточно быстрый, чтобы жертва не успела дернуться. Будь у меня чуток похуже с рефлексами, клинок вошел бы точно в сердце. Но в моем случае тело, не разбитое ножами и пулями, обычно реагирует быстрее, чем мозг осознает опасность. Левой рукой я отбил нападение, а согнутым средним пальцем правой ткнул «Мангусту» в глаз. Нормальный такой прием для того, чтобы шокировать противника, сбить атаку, разорвать дистанцию, а дальше действовать по обстоятельствам. Но «Мангуст» оказался парнем шустрым и гибким, походу не зря ему такое прозвище дали. Он прогнулся назад, пропуская мой маневр, который не достиг цели, при этом одновременно врезал мне ногой в пах. Грамотно, кстати. Когда такие качели срабатывают, за счет работы корпуса в качестве противовеса, удар получается очень сильным. К счастью, я не провалился вперед со своим тычком, не вложился в него как следует. В том числе потому, что если ударишь сложением, промахнешься и в бровь попадешь, пальцу точно хана. Потому я успел крутануться и сбить бедром сокрушительный выпад вражьей ноги. Получилось эффективно, но больно. Носок берца врезался в бедренный нерв. Ногу будто током шибанула, Но я, ту боль пересилив, сумел изловчиться, подхватить противника за пятку и рвануть его ногу кверху. Это было неожиданно для Мангуста, но его тренированное тело среагировало само. Парень сгруппировался в воздухе и упал правильно, со страховкой, на левый бок, гася левой рукой инерцию удара. Человек падает недолго, секунду, может и меньше. И за эту секунду я успел врезать, ногой по руке противника, в которой был зажат нож. Видит зона, я не хотел убивать мангуста, лишь обезоружить, а там как получится. Жаль мне его было, уж больно лихо воевал он с боргами, безбашенно, не боясь ни смерти, ни ранения. А я таких уважаю. Может, выбей я у него нож и направь автомат в лоб, глядишь, разговор бы получился. Но меня подвела отбитая мангустом нога наполовину парализованная, от колена до паха, превратившаяся в сгусток тупой боли. Но в бою боль притупляется, и я был уверен, что владею своим телом на все сто процентов. Однако оказалось, что не на сто. Носок моего берца попал точно по тыльнюху рукояти, и я увидел глаза мангуста, которого мой удар опрокинул на спину. Расширенные, удивленные. Ну да, это совершенно новое, неизведанное ранее ощущение, когда холодный клинок влетает тебе в сердце по самую рукоять. Лишь один раз в жизни это можно почувствовать, первый и последний. Но есть в такой смерти один нюанс. Сердце – мышца крепкая, так сразу ее не убьешь. Еще с минуту может жить человек, получивший проникающее ранение в мотор, а то и больше. Оно же дергается какое-то время и с металлом внутри, и не останавливается. Да и время должно пройти, пока кровь, разогнанная сердцем, перестанет нестись по кровотоку, и мозг загнется от недостатка кислорода. И, походу, Мангуст знал все это. Удивление в его глазах сменилось пониманием, а после — безбашенной веселостью. Он посмотрел на меня, улыбнулся. — Ты победил, снайпер, — сказал негромко. — Удачи тебе. Увидимся. И, взявшись второй рукой за рукоять ножа, резко повернул его в ране. От такого тела умирает быстрее. Я увидел, как его взгляд стремительно тускнеет, так же быстро, как увеличивается лужа крови, хлестанувшей из развороченной груди. Сильный парень был, ничего не скажешь. Любому живому существу свойственно до конца за жизнь цепляться, потому так смело и красиво уйти не каждый сможет, далеко не каждый. И тут в меня ударили пули. Напарник мангуста стрелял в меня из пулемета, почти в упор, закусив губу, а по его щекам текли слезы. Но пули не причиняли мне вреда. Они, не долетая до тела несколько сантиметров, ударялись в невидимый щит и словно вязли в пространстве, выбивая из него полупрозрачные круги, какие случаются, если в воду бросить камень. Только были те круги цвета крови или тумана, клубящегося в затоне. Я не стал стрелять в ответ. Повернулся и пошел, прихрамывая на ушибленную ногу. А выстрелы все били мне в спину, не причиняя ни малейшего вреда. Я даже толчков не чувствовал пока у пулеметчика не закончились патроны. И тогда я услышал сзади сдавленные рыдания. «Это нормально. Парень совсем молодой и, наверное, впервые увидел, как рядом гибнут товарищи по оружию. От такого порой здоровые бугаи ревут, бьются в истерике. Потом привыкают. Человек, как таракан, ко всему привыкнуть может. И к зоне, и к радиации, и к смерти. В том числе и к своей, как я, например».